Глава 7. План бесчисленных островов. Хранилище. Единственная каменная дорога, что вела из эльфийского поселения Горезун, не ремонтировалась со времен империи Карнитар, но до сих пор сохраняла свою функциональность. Сай невольно сравнивал достижения эльфийской империи с римской. Если изменить технологию на магию, то можно найти много общего. Зеленое королевство, как и другие осколки империи эльфов, мало что смогли сохранить от наследия предков, довольствуясь небольшим запасом кристаллов-накопителей, семенами уникальных растений и сторожевыми артефактами. Хранилище, благодаря которому и было основано поселение на острове, недоступно из-за отсутствия среди жителей боевых магов и хранителей. Поэтому корабельный лес и несколько друидов — основное богатство королевства, что позволяло старейшинам пользоваться всеми благами цивилизации и даже иногда заказывать товары из перекрестка. Империя Корнитар активно использовала обширную портальную сеть, но не забывала и про дублирующие механизмы, способные подать сигнал в центр в случае природного катаклизма или физического повреждения хранилища. При получении сигнала от одного из хранилищ артефактов даже эльфы королевства Эмерин быстро бы позабыли про всю свою изоляцию и отправили спасательную экспедицию. Но руководство поселения во главе с бывшим наместником выбрали иной путь. Построение идеального общества для обслуживания собственных интересов. Несмотря на то, что остров был небольшого размера, путь до горы Зун занял весь дневной переход и лишь к вечеру Группа Сая добралась до сплошной стены, в которой не было и намека на дверь. Но данная проблема ничуть не расстроила Сарила, и он сразу же направился к стене. «Здесь начинается вход в палаты древних. По нашим законам мне нельзя идти дальше», — остановился проводник и шепотом добавил. «Никому из живых нельзя». Эльф со страхом посмотрел на Сарила. Он боялся, что после того, как выполнит свою задачу, хранитель просто избавится от него. Рассказы о великих воинах, способных наравне сражаться с небольшой армией, из уст старейшин звучали как страшная сказка. А первая встреча с легендой лицом к лицу оказалась намного страшнее любых рассказов. И тут Сай склонен был согласиться с проводником. Разговор со старейшинами выдался для группы непростым. Если бы не появление во время переговоров старика в золотистом одеянии, возможно, все закончилось бы более мирно, но судьба сложилась иначе. «Как вы посмели ступить на землю Зеленого Королевства? Никаких разговоров! Любой нарушитель должен быть немедленно уничтожен!» Сухой, как трость эльфа, ворвался в зал Совета в сопровождении четверки Стражей. «Какой из тебя король, финрио если ты не можешь защитить границы королевства от горстки проходимцев?» «Такой же никчемный, как и твой отец!» Король краснел, бледнел, сжимал кулаки от ярости, но молча терпел унижение от влиятельного старика. «Тун а ты не изменился! Все такой же жалчный ублюдок, что любит травить жизнь окружающим!» Иронично произнес Сарил из-за спины Сая. «Кто ты, дерзкий смельчак, и откуда знаешь мое имя?» Впрочем, это не имеет никакого значения. Жить тебе осталось лишь пару мгновений. Стража, пора вам выполнить ваши обязанности. Забыл. А ведь мы так весело проводили время в местной таверне всего лишь каких-то шесть сотен лет назад. Разве ты не использовал запрещенное зелье из хранилища, чтобы лишить меня воли и споить до скотского состояния? Как тебе живется, предатель, после всего, что ты сделал? Презрение в глазах седого эльфа быстро сменилось на ужас. «Этого просто не может быть. Ты должен был сдохнуть!» «Столетия рабства и поиска ключа снова привели меня на этот проклятый остров». «И видит богиня, теперь настало время мести!» Рывок паладина и взмах меча слились в одно сплошное пятно. Первый мощный удар разделил старейшину на две части. Не успело еще тело рухнуть на каменный пол, Как следующий удар отрубил голову стражнику и, не теряя скорости, вошел в плечо его товарища. Двое оставшихся стражей сделали шаг назад, но Сарил, впавший в кровавый раж, не готов был отпускать свою добычу. Звон столкнувшихся мечей и знакомая резня в исполнении наставника Сая предрешила исход схватки. — Я думаю, на сегодня хватит смертей эльфов, — в полной тишине прозвучал голос драконьего чародея. — Нас интересует только Горазум после чего мы покинем ваш остров. Как вы уже могли заметить, мой спутник не отличается терпением, поэтому для всех будет лучшим решением, если мы достигнем понимания в этом вопросе. Мы не будем мешать вам, чужак. Нас слишком мало, чтобы устраивать бессмысленную резню ради древнего мусора. Старейшина с ужасом и одновременно облегчением смотрел на труп. Сай вернулся из воспоминаний об очередных удачно проведенных переговорах и повернулся к испуганному проводнику. Ты свободен, можешь идти. И передай старейшинам, мы скоро вернемся. Не одни. Не переживай, они точно поймут смысл моих слов. Все передам. Тогда я пошел, если вы не против. Спросил эльф и, не дожидаясь ответа, быстро побежал обратно в поселок. Сорил на удивление группы с самого утра часто улыбался и даже напевал какую-то песню из своей молодости. Совершенная месть положительно сказалась на его настроении и характере. Но стоило только Сарилу увидеть перед собой новую цель, как паладин совершенно перестал обращать внимание на окружающих, полностью сосредоточившись на поиске входа в хранилище. Здесь следует повернуть вот так, теперь вставить ключ с печатью хранителя, нажать на рычаг и еще немного повернуть. Резкий щелчок и механизм, возраст которого приближался к тысячелетию, заработал, как будто был установлен только вчера. «Добро пожаловать в хранилище Зун!» Стена в пару метров толщиной неожиданно с легкостью отошла в сторону, открыв перед Саем и его командой вспыхнувшей магическими светильниками широкий коридор. Подземное хранилище империи Карнитар не имело ничего общего с архитектурой Аланора или другими сооружениями эльфийской расы. Дворфы или искусные мастера других рас приложили к строительству свою руку. По крайней мере, посетив недавно город дворфов, Саю увидел много похожих решений когда функциональность прежде всего. Столик и монументальность в виде массивных колонн, уходящих в темные своды потолка. Ничего общего с любовью эльфов к излишнему украшательству. Сорил вместе с Барендом первыми шагнули в проход. Полные латы и защитные молитвы готовы были отразить любой удар. Флай протискивался между латниками в поисках ловушек и возвращался обратно при первой же опасности. Ленаэль, как главный шанс на спасение группы, Охранялось лучше всех и замыкал построение Асай. командиры основная боевая сила отряда. И тем сильнее было удивление всех членов группы при виде скользящих в их сторону обычных темных слизней. Смех эхом отразился от стены, затерялся в сводах пещеры. Тем не менее, опытные авантюристы не расслаблялись. Порой достаточно прозевать одно мгновение, чтобы ситуация резко изменилась. Вспыхнувшие печати призыва стихийных элементалей и низшие нежити с негативного плана стали первым серьезным препятствием на пути отряда Сая. За прошедшие столетия энергетические линии и кристалл-накопитель все еще работали исправно, поэтому отряд за отрядом призванные существа сразу же вступали в бой против нарушителей. Запущенная чародеем метель полностью смела первую волну элементалей и вновь показала, что магия льда будет усиливаться на протяжении всего развития Сая. Наследие драконов Линаэль, с барондом и Сарилом, используя божественную магию, устроили настоящую охоту, за заслаженно марширующими по коридору костяками и призраками. Вспышки яркого света, ляск стали, и гулкие удары молота надолго заглушили все другие звуки. Флай, на картину тотального уничтожения нежити, лишь качал головой, словно старик, и еще раз проверял ранее отключенные паладином ловушки. Второй этаж встретил отряда рядами высоких фигур вдоль стен. Каменные, железные и стальные големы застыли без единого движения, как античные статуи. Вероятность того, что они установлены для красоты, никто из отряда не верил. Сай усмехнулся. Еще повезло, что здесь нет адамантитовых творений древних магов или мифриловых созданий дворфов. Правда, и стражи хранилища смогли удивить. Стоило только пройти за невидимую черту, как застывшие неподвижно големы ожили. Светящиеся синим огнем глаза быстро нашли угрозу и сделали слитный шаг вперед. Сай легко увернулся от проносящегося мимо могучего кулака и в ответ отправил молнию, разбившую голема на части, и едва успел поставить щит от града снарядов, разлетевшихся из поверженного врага. Стражи второго этажа были не совсем обычными големами. Каменные перед уничтожением разлетались острым щебнем во все стороны. Железные использовали магические мечи первого уровня зачарования, а остальные големы, кроме массивных булав, еще и жезлы парализации. Облака парализации вылетали одно за другим из жезла. Даже быстрый Сарил не успел увернуться от третьего снаряда и застыл неподвижно, пока Барант не прочитал над ним молитву. Артефакты империи Карнитар отличались... Не только особой надежностью, но и количеством зарядов. Стандартные жезлы любого артефактора одноразовые или требуют дорогостоящей перезарядки, но у имперских артефактов все строилось на кристаллах, где замена кристалла накопителя позволяла вновь использовать боевой жезл. Поэтому получить часть этого богатства для Сая в момент, когда молодое королевство окружено со всех сторон врагами невероятная удача. Барант, освободив товарища от парализации, с хеканием вминал головы стальных болванов в плечи, попутно пытаясь задвинуть себе за спину особо понравившиеся экземпляры. Флай старался не лезть под удары и метко отправлял магические болты точно в цель. Сай, перестав тратить заклинание, частично трансформировался и вместе с сарелом рубил все, до чего мог дотянуться. Группа прошла через второй этаж, как нож сквозь масло. Создатели хранилища не предполагали защиту против настолько подготовленной группы. Даже самая совершенная защита может быть взломана или просто уничтожена вместе с содержимым. Перед лестницей на третий этаж Сарил неожиданно спросил давно мучивший его вопрос. «Сай, скажи, почему ты не показал корону эльфийских королей или не сказал старейшинам, что ты боевой маг?» Старики сразу бы замолчали и оказали тебе достойной почести или, может быть, даже склонили колени перед тобой. «Что ты первое заметил в поселении?» — ответил вопросом на вопрос Сай. «Кучка старых пней решает, как будут жить и умирать эльфы. Подожди. Я совсем не заметил детей, да и женщин меньше мужчин. Да, у нас дети рождаются намного реже других раз, но без детей любое поселение умирает. Жизнь всегда берет своё. Поселение вырождается. Защитные инстинкты на восстановление популяции и выживание не работают из-за старейшин, цепко удерживающих свою власть. Даже эльфы твоего отца в меньшем количестве выглядели намного более гармонично и в целом имели долгосрочные планы развития. Я не буду брать к себе тех, кто не готов сражаться за себя и своих близких. Как бы мне ни было от этого больно, я склонен с тобой согласиться. Порой больной росток может уничтожить весь лес. Сарил принял доводы короля. Двигаемся дальше. Мои братья слишком долго ждали помощи. Третий этаж подземного хранилища встретил отряд массивной дверью с мелькающими печатями на древнеэльфийском языке. Именно здесь Сарилу необходима была помощь боевого мага, и пришло время Саю вспомнить уроки магистра Тарулио. Когда-то для него прохождение испытания на боевого мага было только дань уважения учителю, Но со временем принадлежность к магической элите империи Карнитар не раз помогла Саю на его пути. Подойдя к печатям, Сай выставил правую руку вперед и исплел чары истинной сути. От печатей отделилась волна энергии и накрыла его с ног до головы, после чего вернулась обратно, и створки дверей медленно разошлись в стороны, открывая путь к главной цели. Просторное, круглое помещение со всех сторон освещалось бледным светом, что давало возможность увидеть картину произошедших шесть сотен лет назад событий. Мерцающий купол стазиса накрыл эльфийских хранителей и демонов вместе с предателем, который и осуществил призыв из бездны. Ярость, ужас и отчаянная решимость застыла на лицах эльфов. Сорил с болью в глазах смотрел на своих товарищей. Для него прошла бездна времени с последних встреч, наполненная страданием и саморазрушением. мотнув головой. Паладин решительно вставил ключ в управляющий артефакт, но Стазис, накрывший отряд хранителей, так и не пропал. «Мой ключ не действует!» — Сорел резко, опустил руку на рукоять меча. «Что это значит?» «Ничего хорошего для нас. Слишком долго здесь не было представителей Империи. Все демоны бязны! Быстро активируйте щиты!» Вместо снятия блокировки с прошлых нарушителей в хранилище сработал совершенно другой протокол безопасности. По прошествии определенного количества времени система безопасности переключилась в режим Берсерка, атакуя всех без исключения. Это больше подходило для фильмов про закрытые лаборатории, которые просматривал Сайф бытность курсантом специнтерната, а не для хранилища артефактов. Но эльфы империи считали иначе. Грохот закрывшейся двери и протяжный рев прозвучали одновременно с мощным звуковым ударом, который оглушил половину отряда. Не успели Баронт с Флаем отойти от оглушения после целебного заклинания Линаэль, как вспыхнуло несколько десятков синих окон портала, из которых вышли существа, одетые в серые балахоны. Выяснять, кто такие и что они здесь делают, не было времени. Сфера неуязвимости накрыла Сая, и он первым встретил разрыв огненного шара. Вспышки, заклинания, разряды молний, покрытые инеем стены и бушующие на полу цветные брызги с цепками лианами. Боевые плетения массово пробовали пробить личную защиту членов отряда, а позже и общий купол, созданный Линаэль. Неизвестные маги еще не знают, что она готовит им большой сюрприз. Безмолвие. Самое страшное оружие жрецов против классических магов. Барант постоянно усиливал себя с помощью молитв всеотцу и стойко принимал на щит вражеские плетения. Флай заменил обычные болты на пробивающие магические щиты, но они быстро закончились, и полурослика резко пропал из виду, чтобы через несколько мгновений воткнуть короткий меч в спину краснокожего колдуна и снова уйти в тень. Сай с помощью заклинания дверь прыгал между магами, отправляя одно заклинание за другим и нанося удары ледяным осколком. Ледяные скульптуры и быстро синеющие тела магов оставались за его спиной перед очередным прыжком. Вблизи Сай заметил ошейники на магах. Оказывается, эльфы баловались с магией разума или использовали артефакты подчинения. Скорее всего, это могли быть неудачливые воры или купленные у работорговцев магически одаренные рабы. По взлом хранилище кем-то еще верилось с трудом. Сарел внешне выглядел спокойно и никак не реагировал на развернувшуюся бойню. Но расслабленным состоянием не обмануть Сая, который хорошо знал паладина. И вскоре бывший хранитель показал, на что он способен. Плавные движения, переходящие в резкие рывки, брызги крови, сверкающие взмахи меча, пробивающие магические щиты. Избиение серых балахонов продолжалось до того момента, пока Сарел не попал в ловушку. Сжимающиеся прутья эфирной ловушки не оставляли и шанса на спасение, пока Сай следующим прыжком не убил контролирующего заклинания мага. Закончив долгую молитву, Линаэль произнесла последнее активирующее божественное заклинание слова, и на все помещение опустилась безмолвие. Бойцов не надо было упрашивать дважды, и мечи с молотом беспощадно разили магов в серых балахунах. Тем временем произошло еще одно интересное событие. Уничтоженный облаком кислоты управляющий артефакт снял стазис и оживил застывших на 6 сотен лет противников. Кто-то из лордов бездны не поскупился на элитный отряд для захвата хранилища. Нальфешни, Набасу, Бабау, Голобрезу, Хезроу. Никаких низших демонов. Похоже, империя Корнитару у многих стояла костью в горле. Особенно у работорговцев. Эльфики всегда были в цене. Хранители. С каким взглядом Сарил смотрел на своих братьев. Стазис на несколько сотен лет и игры разума с демонами никому еще не пошли на пользу. Многие тела хранителей так и остались лежать на полу без души, не выдержав пытки временем. Зато те, кто выжил, лучших демоноборцев трудно себе представить. Вновь начавшаяся битва под куполом отличалась невероятными эмоциями. Победа или окончательное забвение? сарил не зря говорил, что он не был лучшим среди своих сородичей. Эльфийские хранители сражались особенным стилем с применением божественной магии, отличной от виденной ранее Саем. Невероятные прыжки, уходы и одновременно красивые напевы на эльфийском языке, которые благословляли оружие хранителей. За сражение можно было наблюдать бесконечно долго, пока Росчерк, Покрытого молниями клинка предводителя-хранителей не отделил голову кабана-голового демона от тела. Остальных добили без проблем совместными усилиями. Тройка выживших хранителей подняли мечи, чтобы атаковать новых врагов, но увидели Сарила, который бросился к своим товарищам. Вмешиваться в сцену встречи никто не хотел, члены отряда тактично отвернулись. Хватало и других проблем. Проверить трупы павших магов на принадлежность какой-либо организации Перенести артефакты на корабль и, как следует отметить победу. Барант заглянул в пустую фляжку и, с сожалением, вздохнул. С последним делом все обстояло далеко не так гладко. «Почему среди моих друзей так много эльфов? Ведь они не варят пиво!» Печаль дворфа никто не разделил. Верного друга Трувора, к сожалению, не было рядом. «С этим делом, наконец, закончили. Теперь пора выполнить задание гильдии авантюристов», — встряхнула головой светлых волос Линаэль. «Есть идея, куда нам направиться в первую очередь?» «Дорогая моя Линаэль, не пора ли тебе использовать свои способности на доблестных хранителях? Они заслужили возвращение в мир живых, как никто другой. Что касается дальнейшего направления, я знаю, у кого мы можем узнать интересующие нас подробности». «По блеску глаз драконьего чародея...» В которых разгоралось синее пламя. Старейшин в скором времени ждал далеко не самый приятный разговор.